Горничные в столовой обычно разделялись на четыре большие группы. Первые три объединяли горничных в соответствии с создавшими их высшими существами. Всего существовало 41 горничная, но это не означало, что каждый из высших, высших существ создал по одной. Вообще их создали Вайтбрим, Хэрохэро и Кудеграс. Последняя группа, строго говоря, не являлась группой сама по себе. Ее составляли те, кто отделялся от первых трех групп чтобы просто поесть в тишине, поесть во время чтения книги или поговорить с горничными из других групп. Шестая, пришедшая слишком поздно, попала в четвертую группу. Поприветствовав созданных тем же, что и она высшим существом горничных, в некотором смысле являвшихся ее сестрами, она подошла к своему обычному месту. «Доброе утро! Вы уже поели?» «Доброе утро! Да, мы уже поели. Завтрак очень хорош!» «Все такое нежное и питательное. Ах, так вкусно!» Фуаро произнесла это с равнодушным лицом. Она совсем не умела обманывать, но все равно пыталась. Ее волосы были коротко подстрижены, и ее юбка горничной также была укорочена, отображая ее энергичную натуру. Рядом с ней сидела люмьер, чье изящное лицо обрамляли сияющие, как звезды, белокурые волосы. «Доброе утро! Что ж, Фуаро, раз тебе не нужна добавка...» «Подожди нас тут, я еще не поела, так что пойду возьму свою порцию». «Ну же, шестая, идем». Люмьер встала, Фуаро последовала за ней, лихорадочно повторяя. «Ну же, ну я просто пошутила». После этого короткого представления все трое подошли к стойке самообслуживания. Перед тем как уйти, они поручили ей присмотреть за своими местами горничной по имени Инкрементал, тихо читавший книгу. Шестая принадлежала к фракции, заявлявших, что от мягкого бекона все беды. Первым делом взяла хрустящий прожаренный бекон. Далее она выбрала суп. Из представленных трех вариантов дежурного блюда – кукурузного и лукового супа – она отдала предпочтение луковому. После она положила себе сосиски, картошку фри и даниши. Еще одну ее тарелку наполнял с горкой луковый салат, едва не вываливающийся на пол. Закончив, шестая обратилась к слуге в маске. Эм, тройную порцию сыра, двойную лука и еще грибов, пожалуйста!» Слуга кивнул и принялся готовить омлет. Шестая вернулась к своему месту, чтобы поставить тарелки, затем налила себе стакан молока и вернулась к слуге, ожидавшему ее, со свежеприготовленным омлетом. «Большое спасибо!» Омлет получился прекрасно приготовленным без каких-либо сгоревших пятен. Она вернулась на свое место, где уже ждали ее подруги. Итак, приятного аппетита. Приятного. Приятного аппетита. Трое ели в молчании. Медленно, но верно они переправляли горы еды. Гораздо больше, чем смогла бы съесть обычная девушка. и тарелок в желудке. Дело было в штрафе их расы. Повышенная потребность в пище. Поэтому они, хоть и будучи подругами, молчали за едой. Фуаро жевала, набивая еду за обе щеки. Люмьера ела изящно, но ее вилка мелькала с устрашающей скоростью. Манера шестой представляли из себя нечто среднее между ними обеими. «Фух...» выдохнув в унисон, они посмотрели друг на друга. «Сходим за добавкой?» «Звучит неплохо, но давайте сначала передохнем». «Ага, я аж слегка раздулась. Скажи, шестая...» «Сегодня ведь твоя очередь прислуживать владыке Айнсу. Ты сегодня целеустремленнее обычного». Фуаро задала вопрос с многозначительной улыбкой. Шестая, попав под ее обаяние, также улыбнулась и засмеялась. «Хорошо тебе. Сколько же дней осталось до моей очереди?» Люмьер принялась считать дни на пальцах. «Комнаты высших существ весьма просторны, и тщательная уборка силами одной горничной может с легкостью растянуться на полдня». Но, учитывая количество горничных, они могли прибираться в комнатах ежедневно, даже включая апартаменты Альбедо. Тем не менее, для этого требовалось чистить весь день, без передышки. Но и это не проблема для горничных. Они творение высших существ, гильдии Айнс Олгон. Совершенно естественно, вкладывать все силы ради высших существ, для них это то же самое, что прислуживать Богу. Но им, работавшим словно фанатики... Было приказано прекратить работу их богом, Айнс Ол Гоном. Айнс, знавший тяготы работы в компании, не мог позволить горничным, являвшимся для него все равно, что дочерями его друзей, выполнять такой тяжелый труд. Он приказал ему уменьшить частоту уборок в неиспользуемых комнатах, а после разделившись на группы, работать и отдыхать посменно. Таким образом, горничные разделились на две группы, дневную из 30 горничных, И ночную из десяти. Одно оставшееся место они будут занимать по очереди. Так что раз в сорок один день, каждая горничная получит выходной. Это вызывало среди них недовольство. Не тем, что у них так мало выходных. Наоборот. Они настаивали на том, что не нуждаются в отдыхе. Цель их существования – работа для высших существ. Так что не работая, они лишаются причины для существования – Из-за этого их начали посещать неприятные мысли о собственной ненужности, и они обратились прямо к Айнсу. «Пожалуйста, не лишайте нас работы, хотим работать целый день», и все в таком роде. Но Айнс тоже отказал им. Концепция утомления существовала даже во времена игры. И хотя его легко можно было убрать магией, в этом мире сделать это стало не так просто, как раньше. Айнс рассудил так. Даже при использовании магического отдыха, принадлежность Принадлежности горничных все равно будут постепенно изнашиваться, пока не достигнут неподающегося ремонту состояния. Но горничные продолжали упрямо возражать. Заливающимся слезами девушкам Айнс предложил новый вид работы – прислуживать ему лично. Задача заключалась в присутствии возле Айнса в готовности выполнить любую его нужду или каприз. И горничные будут по очереди исполнять эту работу. Для горничных, считавших высшей наградой возможность служить лично высшему существу, эта работа оказалась столь же, столь же привлекательна, как приманка из сахара, смазанного медом. Они без колебаний согласились, сказав себе, что должны как следует отдохнуть и подготовиться, чтобы на следующий день служить владыке Айнсу в полную силу. «Я должна полностью насытиться, чтобы работать изо всех сил. В зависимости от ситуации, мне, может быть, придется пропустить прием пищи. Конечно». Отправляя служить Айнсу, нужно так же, как следует, подкормить свой и свой мозг. Хочется чего-нибудь сладкого. Три девушки одновременно кивнули. Вообще-то все горничные носят с собой множество сладостей и других закусок. Прислуживая Айнсу, они планировали улучшить время съесть их. Но, к счастью или несчастью, они просто не могли найти подходящее для этого время, поэтому завтрак для них крайне важен. Вы слыхали? Говорят, они собираются готовить, используя ингредиенты из внешнего мира, а потом устроить дегустацию. Слова шестой заставили двоих других удивленно воскликнуть. Но она подумала, что это естественная реакция. Весьма немногим из горничных нравится мир вне Назарика. Некоторые относятся ко внешнему миру с презрением, но большинство находило его пугающим, потому что однажды на восьмой этаж, расположенный прямо над их домом, на девятом этаже, Вторглись пришедшие из внешнего мира враги. На вечеринку соберутся все или, ко или только некоторых из нас возьмут? Пока шестая собиралась ответить на вопрос Фуаро, атмосфера столовой изменилась, став еще более шумной. Воздух словно накалился. Увидев новоприбывшую, прибывшую, горничные просто не смогли сдержать крика в радости. Сизу! Это Сизу! В сизу! Одна из боевых горничных вошла в столовую. Боевые горничные были чем-то вроде идолов, которыми восхищались обычные горничные. Но Сизу пользовалась наибольшей популярностью. Всегда возникали споры за место возле нее. А, пингвин тоже здесь. Сизу несла на руках пингвина, что похоже беспокоило шедшего за ней слугу. Помощник дворецкого яростно размахивал крыльями, но сил птицы-человека первого уровня не хватало, чтобы вырваться из ее рук. Его бесплодные попытки освободиться на глазах становились все слабее. Наконец, обессилев, пингвин безвольно повис у нее на руках. «О, Сизу, иди к нам, к нам! Давай поедем вместе!» «Нет, пожалуйста, к нам, Сизу! Просто брось помощника Дворецкого в угол! Отправит бесполезную птицу шеф-повару, пусть хоть так послужит Назарику!» Разница в отношении к Сизу и помощнику Дворецкого была очевидна, но поделать с этим что-либо не представлялось возможным. «Всего лишь помощник дворецкого». Пингвин продолжал болтать о захвате Назарика, что сделало его непопулярным. Несмотря на то, что таким его создали высшие существа, все равно весьма раздражающим было выслушивать всю эту его бессмыслицу.